желая рудокопное место, где сыскана серебряная руда, удерживать в царской стороне также соленое озеро и многие пашенные места на той стороне реки Аргуни, Головин 23 августа отправил Белободского объявить китайским послам, что соглашается постановить границу реку Горбицу и город Албазин разорить до основания с тем, чтобы на этом месте не было никогда ни русского, ни китайского поселения. А по правую сторону реки Шилки, с Аргунского устья, идучи до вершины рекою Аргунию вверх, на правой стороне земле содержаться на стороне царского величества, на левой стороне в стороне Багдыхановой. Китайцы согласились и прислали к Головину иезуитов для окончательных договоров. Но тут открылись новые затруднения. Головин определял границу таким образом. От реки Горбицы, с вершины до самого моря прямо камнем, который лежит подле реки Амура, из того камня по кате к реке Амуру, и реки, которые впадают в Амур, отходят в сторону Багдыхана. А на другой стороне того же камня Пакати и реки, которые лежат в полночной стороне, отходят в сторону Царского Величества. и Иезуиты объявили, что китайские послы на это никак не согласятся. Уезжая от Головина, иезуиты отдали тайно белободскому письмо на французском языке. Они просили Головина прислать им соболей, горностаев, лисиц, черных на шапке, вина доброго, кур, масло коровье. Головин послал сорок соболей на восемьдесят рублей, сто горностаев на десять рублей, лисицу чернобурую в десять рублей. Это из царской казны. Да от себя Головин послал. Лисицу черную в 15 рублей, 40 горностаев в 4 рублей, полпуда масла коровья, 15 кур, ведро вина горячего. Иезуиты отдарили двумя готоваленками, в которых было по ножу, по ножницам и по размеру ценою по 10 алтын, двумя портретами французского короля на бумажных листах и книгою, книгу французского короля Версалии, напечатанную. Головин настаивал, чтобы написать границу по договору, а спорные места близ моря у Амурского устья оставить без определения по реку Уть до другого, более удобного времени, ибо местность у Амурских устьев ему неизвестна. Китайцы настаивали, чтобы положить границу от вершины реки Горбицы прямо камнем до моря, до места, называемого Святой Нос. Также не хотели писать в договоре, чтобы в Албазине не было никакого строения, на том основании, что это дело незначительное. Наконец, китайцы уступили в первом пункте, русские во втором написали договор, где определили границы так. Река именем Горбица, которая впадает, идучи вниз, в реку Шилку, с левой стороны, близ реки Черной, рубеж между обоими государствы, постановить такожде от вершины той реки каменными горами, которые начинаются от той вершины реки, и по самым тех гор вершинам даже до моря, протяженными обоих государств, державу таку разделить, яко всем рекам, малым или великим, которые с полдневной стороны сих гор впадают в реку Амур, быте под владением хинского государства, такожде всем рекам, которые с другие стороны тех гор идут, тем быть поддержавую царского величества российского государства прочие реки, которые лежат в средине меж рекою Удию под российского государства владением, и меж ограниченными горами, которые содержатся близ Амура, владения Хинского государства и впадают в море И всякие земли, посреди сущие межтою, вышеупомянутую рекою Удью, и меж горами, которые до границы подлежат, неограничены ныне допребывают. Понеже на оные земли разграничения великие, и полномочные послы, не имеющие указа царского величества, отлагают, неограничены до иного благополучного времени». Такожде река, реченная Аргунь, которая в реку Амур впадает, границу постановить такуяко всем землям, которые суть стороны левые, идучи тою рекою до самых вершин под владением хинского хана, да содержится правая сторона, такожде все земли досодержатся да в стороне царского величества российского государства и все строение с полдневной стороны той реки аргуни снесть на другую сторону той тоишь реки город албазин который построен был стороны царского величества разорить до основания и тамо пребывающие люди со всеми при них будущими воинскими и иными припасы да изведены будут в сторону Царского Величества. Внутри государства важные преобразования, замышлявшиеся при царе Феодоре, были остановлены смутою, начавшуюся тотчас после его смерти. Мы видели, что в конце царствования Феодора были вызваны в Москву выборные со всего государства, два человека от каждого города, для разборов и уравнения всяких служб и податей. Тотчас по смерти Федора этих двойников распустили по домам и от имени Петра разослали грамоты к воеводам. Указали мы всех двойников отпустить по домам, а им, приехав в тех городах и пригородах, в уездах, во всех слободах и в властях, и в селах, с земскими старостами и иных чинов с тамошними жилецкими людьми, в таможни и на кружечные дворы, и к иным сборам нашей казны выбрать между собою в головы и в ларешные целовальники, из каких чинов наперед всего у тех сборов бывали и иные сбирают самых добрых и правдивых людей. А ты бы, воевода, в тех выборах всякое им вспоможение чинил, а ни для чего в те выборы тебе не вступаться и помешки им не чинить».